Глава девятая Когда лифт приехал, стало понятно, что поедут они в нем, не вдвоем. Как только отворились створки, в Рейну вперился знакомый взгляд из-под темных ресниц. Но явно был недоволен, что судьба снова свела их. Стараясь не подавать вида, что она заметила его недовольство, Рейна вместе с Паулем прошла в кабину, где Кулит нажал на кнопку нужного ему этажа. Судя по тому, какая цифра горела рядом, Ноа явно ехал выше. Оказалось, что Пауль и Ноа знакомы и даже являются друзьями. Вот только Ноа сегодня почему-то был не в настроении, поэтому в большей степени Пауль общался с Рейной. Затем он вышел на одном из этажей, тепло попрощавшись с ними обоими. Рейна продолжила поездку в лифте вместе с Ноа. Она мило ему улыбнулась, размышляя над тем, как стоит начать разговор. «Это бесполезно», — буркнул он, опережая ее. «Что бесполезно?» — невинно хлопая ресницами, уточнила Рейна. Ну, фыркнул и косо на нее посмотрел. Девушка прокрутила у себя в голове все, о чем он мог говорить, но так ничего и не поняла. Что Ноа имел в виду? «Даже если ты выйдешь вместе со мной на этаж, то в библиотеку тебе не зайти. Охранная магия не пропустит». «Ах, вот оно что! Теперь все стало на свои места. Ну что ж, раз он так решил, то почему бы не проверить эту теорию? Вот и попробуем еще раз», радостно хлопнула в ладоши Рейна. «Не будь таким занудой». «Это я зануда?» искренне удивился Ноа. «А кто ж еще? фыркнула Рейна. «Вечно ворчишь!» «Бегаешь от меня, как от прокажённой. Чем я тебе не нравлюсь?» «А ты обязательно должна мне нравиться?» — ответил вопросом на вопрос Ноа, выходя из лифта. «Я нравлюсь всем», — поставила его перед фактом Рейна. «Нет, ну а что? Мирюэль она понравилась, Паули от неё уже без ума. Правда, есть целый список недругов, который возглавляет его величество Саргон, но кому до него есть дело? Уж точно не Рейне». Я к тебе нормально отношусь, но ты не моя девушка, чтобы я тебя любил, и не фруктовый салат, чтобы мне нравиться. Да из чего ты вообще взяла, что мне каждый встречный шейт нравится должен? Я просто пытаюсь понять, почему, увидев меня в первый раз, ты так испугался, что даже в обморок грохнулся. Да я просто переутомился. Переутомился, разбирая книжечки и глотая пыль с полок, подделая его Рейна. Бедняжечка. Но раскраснился и теперь гневно шагал по направлению к библиотеке. Рейна не отставала от него ни на минуту. Убежать от неё вздумал нет уж. Она только-только попала в место, куда доступ ей был закрыт. А теперь такая удача! Рейна не собиралась упускать шанс все узнать. «Почему бы тебе от меня не отстать и не пойти по своим важным делам?» Скорость явно не была его сильной стороной. Но стал дышать глубже и чаще, а идти медленнее. Рейна мысленно ему посоветовала почаще ходить на молитвы, а после них на дыхательную гимнастику. Она укрепляла нервы и помогала сохранять лицо, особенно когда пытаешься сбежать. У меня нет сейчас важных дел, легкомысленно бросила она, рассматривая статуи, лепнину и отделанные дерево марки. Красиво и со вкусом. Приятный запах старых книг подсказывал, что на этом этаже имеется библиотека. «Тогда почему бы тебе просто не отстать?» — рявкнул на нее Ноа. «А может, я хочу с тобой дружить?» Ноа резко затормозил, вытаращив на Рейну глаза. Какой-то он все же нервный. Стоило ей об этом подумать, как Ноа согнулся пополам от смеха. Рейна вопросительно подняла бровь, не понимая такую перемену настроения. «Ты? Ха-ха! Дружить!» переспросил Ноа, по-прежнему борясь с накатывающим смехом. «Да я в жизни не поверю, что ты будешь общаться с кем-то не ради собственной выгоды». Он был прав. Колесики в голове девушки крутились всю дорогу, и теперь она поняла, как можно использовать эту ситуацию с выгодой для себя. «И правильно сделаешь», — ухмыльнулась она, сверкнув глазами. «Все-таки Ноа подкидывал ей восхитительные идеи. Спасибо ему за это». Вот видишь, как мы с тобой прекрасно друг друга понимаем. С этими словами она взяла Ноа под руку и потащила вперед, не дав ему опомниться. Тот выглядел шокированным, но шел за ней покорно. Их шаги гулко отдавались эхом в коридоре. — В смысле? — не понял он, переводя недоумевающий взгляд то на Рейну, то на ее ладонь, вцепившуюся в его предплечье. — Да не небеса тебя забери, чего ты от меня хочешь? — Помощь. Невозмутимо ответила Рейна, чуть понизив голос. Она уже заметила, что на этаже помимо них были и другие шейды, и ей не хотелось, чтобы те подслушивали их разговор. И ответы на несколько вопросов. «Ты же у нас тут самый умный, ведь так?» Ноа покраснел. Мимо них по широкому коридору прошли несколько наулитов и удивленно переглянулись, заметив странную парочку. Рейна проследила за затравленным взглядом Ноа, которым он проводил шейдов. Кажется, помимо дыхательной гимнастики и приема успокоительного, ему стоит заняться и повышением собственной самооценки. «Хватит обращать на всех внимание», — одернула его Рейна. Когда шейды скрылись за поворотом, она впихнула его в скрытую нишу между колоннами. Теперь бежать снова было некуда. «Тебе так важно мнение других?» «Нет, не важно», — солгал тот, запустив руку в волосы. Так какая помощь тебе нужна? Думаю, с моей главной проблемой ты помочь не сможешь. Поэтому буду рада, если ты разъяснишь некоторые моменты. Рейна сложила руки на груди. Ей предстояло провести небольшой допрос. И она была к нему готова. Только без этих ваших рун и представлений они ни к чему. «Боишься Семедею? подделал ее Ноа. «Ничуть, но мне не нужны проблемы. Поэтому давай без шутовства». «Ты сравнила меня с шутом?» Кажется, он обиделся. Его губа забавно выпятилась вперед. Теперь Ноа был похож на милого малыша. «Нет, я сравнила тебя с чертовски умным Ноулитом. Поэтому не заставляй меня разочаровываться в тебе», — рявкнула Рейна, тут же выглянув в коридор и проверив, не услышал ли их кто. «Вопрос первый. Она правда может знать, что каждый из нас делает?» Ну ну. Чётко и конкретно. «Я не знаю», — сдался Ноа. «Но, судя по всему, не всегда и не все. Нас слишком много, а она одна». «Хорошо», — кивнула Рейна, явно довольная таким ответом. «Вопрос второй. Кто такой Саргон?» «Саргон? А он тебе зачем?» «Нужен в качестве прикроватного коврика». Отбросив шутки, она быстро оценила степень его эмоций. По пареньку не было видно, что он испугался Саргона, хотя остальные шейды перешептывались о нем с опаской. «Значит, ты с ним знаком», — догадалась Рейна. «Да, то есть нет. И вообще каждый знает, кто такой Саргон. Ты о чем? Ты не помнишь?» «Да помню я», — отрезала она. «Я спрашиваю о том, кто, судя по вашим байкам, живет на этажах и пугает всех своим существованием. Или его зовут не так?» Ноа глупо уставился на Рейну, но под показным незнанием пряталось то, что он хотел от нее утаить. И Рейна сумела прочесть это по его глазам. Врать он не умел. «Ну?» — шикнула Рейна, теряя терпение. «Я не знаю, кто это». «Не ври, знаешь». «Ладно, ладно, но я знаю мало. Говорят, это очень сильный шейд, некогда бывший фьюритом, чья сила заключается во тьме». Благодаря схожести его магии он может контролировать кошмары. «А что же тогда боги его не разыщут и не попросят посадить кошмариков на короткий поводок?» «Наверное, у него с ними разногласия», — стушевался Ноа под пристальным взглядом Рейны, которым та его прожигала. «Да не знаю, я говорю же. Может, они и просили, но он отказался помогать». «Тогда что ему надо? Это он посылает кошмары на этажи?» Вряд ли. Кошмары появились раньше него. А тебе откуда знать? Сузила глаза Рейна. Или ты с ним проходил обучение? Ну, не совсем. Но я его видел, да. Так уже теплее. Почему он не хочет о нем говорить? Боится? Как он выглядит? У него черные... Волосы, зеленые глаза, красивое лицо, и одет он во все черное, перебила его Рейна. Э -э -э. но улит недоуменно уставился на нее ну в общем то да ты с ним пересекалась к сожалению да буркнула она тихо и быстро так что ему надо он желает власти отобрать ее у богов почему он прячется оставшуюся часть фразы она договорить не успела поскольку ноа спешно зажал ей рот не стоит произносить такое вслух зашипел он тем более про богов Рейна кивнула, глядя на него злыми глазами, и затихла, после чего Ноа все же выпустил ее из своей хватки. «Ну так...» — еще тише уточнила Рейна. «Я что, по-твоему, должен быть сведущ во всем на свете? Кто его знает, этого Саргона? Может, как и ты, избежать отсюда хочет, вот и скрывается, придумывая коварные планы». «Откуда?» — шокированная Рейна воззрилась на него. «Откуда ты узнал, что я...» «Да по тебе и так все видно», — устало потер лоб Ноа. «Мне, во всяком случае, это очевидно. Вечно меня донимаешь, рыщешь везде, столовые ножики таскаешь». На его последних словах она обиженно напряглась. «Откуда он узнал?» «Ну, не переживай, я никому не скажу. Хотя мой тебе совет — выбросить эти безумные мысли из головы. Это бесполезно». «Спасибо за совет, но я вряд ли им воспользуюсь», — сизвила Рейна. «Ладно, забудь. Вопрос номер три». «Сколько всего у тебя этих вопросов?» — заныл Ноа. «У меня-то, в отличие от тебя, есть дела и поважнее». «Много», — отрезала Рейна. «Но задам только самые важные. Осталось совсем чуть-чуть. А потом ты побежишь к своим любимым шейдам, которые тебе так нравятся, в отличие от меня» но аппарировал ее ответ закатыванием глаз. Тем временем Рейна делано нахмурилась, прежде чем начать засыпать его вопросами. «Сколько по времени не исчезает оружие, взятое из оружейной?» «В течение трех лун, то есть через трое суток с момента выноса оружия из помещения. Однако на второй день за обладание им ты начнешь расплачиваться баллами, и когда они закончатся, оружие исчезнет». Может и раньше положенного срока. Поэтому перерожденным вне тренировочных залов каулитов и не выдают ни мечи, ни кинжалы. Их баллы слишком малы. А если они прожгут их на бессмысленные траты, то не завершат курс обучения должным образом. Риск не оправдывает затраты. Понятно. Если что-то за пределами ветвистого леса? Она не могла не уточнить это. Выводы выводами, а четкая информация важнее. Нет, ничего. Кроме того, ты не успеешь дойти до него, чтобы проверить. Лунные шайроны сожрут тебя быстрее. Правда ли что? Слушай, может, ты задашь эти вопросы по устройству мелоса кому-то другому? Начал выходить из себя Ноа. Учителям, например. И их не будет волновать, откуда взялся мой повышенный интерес? Парировала Рейна, уперев руки в бока. Хорошо, давай договоримся. О чем? «Если магия не пропустит меня в библиотеку, то ты вынесешь мне оттуда книгу». «Нет, нет и еще раз нет», — отрезал Ноа. «Ни за что, ни одну. Я не буду нарушать правила». «Но ты даже не дослушал, какую!» — взвилась она, преграждая парню путь, когда тот решил покинуть нишу. «Ничего запрещенного. Просто книга, которая ответит на мои вопросы». «Да ты слышала эти свои вопросы?» Не сдавался улит упорно пытаясь протиснуться между Рейной и стеной с колонной. «Одни расспросы про Саргона чего стоят?» «Да мне все равно уже на этого чокнутого шейда», — рявкнула Рейна. «Принеси мне книгу, которая просто описывает, что, как и где находится в Авеле. Что можно делать, а что нельзя. Неужели такие книги запрещены или не существуют вовсе?» Она начинала выходить из себя, чувствуя, как внутри клокочет злость. Но, будто этого не замечал. Лишь насупился, загнанный Рейной в угол. Есть. Не запрещены. Но перерожденным? Нельзя заходить в библиотеки до завершения обучения. Но это не значит, что нам нельзя читать книги оттуда. Ты так любишь читать? Нет. Я так люблю утолять свое любопытство. А если ты мне его сейчас не утолишь, то я сама это сделаю. Разделаю тебя прямо здесь. В руке Рейны сверкнуло лезвие. Прямо вот этим, как ты выразился, столовым ножиком. И посмотрю, что же такого особенного внутри у наулитов, что они, самые умные из всех шейдов, не понимают элементарных просьб. «Ты мне угрожаешь?» «Нет, я прошу тебя о помощи!» Елейным голосом ответила она Ноа. «Мы же друзья, а друзья друг другу не угрожают!» Наулит застонал. Она растянула губы в ухмылке. «Небеса!» За что ты свалилась на мою бедную голову? За все хорошее, мой сладкий! Рейна стряхнула невидимую пылинку с его плеча. Так что принесешь? Да, принесу. Только отстань от меня, прошу. Не забудь про клятву, и чтобы я видела тату. Ладно, тогда ты поклянешься, что больше не будешь угрожать мне ножом. Без проблем. Ты первый? «Клянусь, что принесу нужную книгу, о которой ты просишь, если ты сама не сможешь зайти сейчас в библиотеку». Но поморщился, когда на его пальце выступили чернила татуировки. «Клянусь, что в ответ больше не буду угрожать тебе столовым ножом». Рейна продемонстрировала ему появившуюся тонкую татуировку в виде стебля с цветами ромашки. Она решила, будто что-то невинное и женственное на коже будет смотреться лучше. Тем более им говорили, что узор можно изменять в процессе клятвы по своему усмотрению. «А теперь вперед. Пошли проверять твою теорию о том, что я вновь не смогу попасть в библиотеку». Она вышвырнула Ноа из ниши и выскочила следом, благо коридор был пуст, и они никого не испугали своим внезапным появлением. До входа дошли быстро. Рейна тут же попробовала пройти через дверь, но врезалась в невидимую преграду, из-за чего больно стукнулась лбом и отскочила назад, рассерженно шипя. После этого, быстро сообразив, что к чему, Рейна прикрикнула на Ноа, чтобы тот вынес книгу побыстрее. Девушка осталась ждать у входа, прислонившись спиной к деревянной арке. Мимо проходили шейды, заинтересованно глядя в ее сторону, после чего скрывались в своих библиотеках. Чтобы занять себя, Рейна стала рассматривать ногти на руках, Недавно Эль привела их в порядок и накрасила. Теперь они сияли великолепием. Ноо вернулся быстро. И не один. Незнакомец оказался демолитом. У него были прямые черные волосы до плеч и миндалевидные глаза. Смотрел он на нее с теплотой, не то что Ноа. Рейна улыбнулась обоим, вызвав у Ноа очередную волну возмущения. — Вот, держи свою книгу, — сказал парнишка, сунув ей в руки фолиант. «Премного благодарна, мой дорогой Ноа», — расплылась в счастливой улыбке Рейна, звонко чмокнув его в щеку и заставив застыть с раскрытым ртом. «Ты настоящий друг!» Затем, окончательно сбив на улита с толку, она повернулась к другому парню и протянула руку для приветствия. «Мы еще не знакомы. Рейна, подруга Ноа». «Илиас, просто знакомый и хороший Шейд». — ответил он открытой улыбкой, пожимая ей руку. «Ну, раз вы познакомились, а книгу Рейна забрала, то и нам пора доделывать свою работу», — опомнившись затараторил Ноа. Он явно был не в восторге от их знакомства. «Вы так спешите?» — удивилась Рейна, явно не собираясь никуда уходить. «Мы...» — начал было Ноа, но осёкся, кинув взгляд на Ильяса. Странное чувство овладело и Рейной. Она затихла, вглядываясь в коридор и не понимая, откуда ощущается опасность. «Илиас, всё в порядке?» «Что происходит?» — тихо уточнила Рейна, становясь рядом с Илиасом. Демолит ничего ей не ответил. Но уж было открыл рот, но тут в конце коридора возникло движение, и вопросы Рейна отпали сами собой. ильяс напрягся и вытащил меч из ножен на поясе. Сначала коридор был пуст. А потом вдалеке что-то мелькнуло. По мере приближения становилось понятно, что на них несутся двое. Ну а медленно попятился за спину Ильяса. Коулиджи, наоборот, выступил вперед, заградив их с Рейной собой. «Просто замрите и пока ничего не предпринимайте», — сухо сказал им Демолит. «Не смейте применять магию. Рейна, ни в коем случае не убегай. Стойте смирно». «А если оно нас сожрет уточнила девушка, нервно сглотнув слюну. К тому моменту она уже различила звериный силуэт, что несся следом за шейдом. «Тоже смирно стоять?» «Если он нас заметит, тогда сразу бежим. Не в библиотеку, а к лифту. Как можно быстрее», — было ей ответом. Тем временем они приближались. Первым бежал человек, цепляясь за статуи и колонны и руками помогая себе двигаться быстрее. Это показалось Рейне очень странным. Мужчина преследовал зверь, разбрызгивающий слюну из своих пастей. Это был огромный бурый пес с тремя головами и хвостом с кисточкой на конце. Откуда на этаже взялось такое чудовище, Рейна не знала. Быть может, пес что-то охранял? И лес Рейна и Ноа напряглись, когда мужчина резко затормозил перед ними. Увидев меч в руках Демолита, он побледнел от ужаса. Взгляд сразу заметался между ними и псом, который тоже остановился перед ребятами. Вблизи Цербер был еще более мерзким, нежели издалека. Как и сказал лес все трое замерли в ожидании реакции пса. Пока что он смотрел тремя парами глаз только на свою жертву и обнюхивал ее волосы. Время тянулось неестественно медленно. А потом Ноа чихнул. Громкий звук явно вывел Цербера из странца и тот повернул все три головы к шейдам. Его пасти оскалились, а он, явно заметив их численное превосходство, прямо на глазах стал распадаться на трех отдельных поджарых псов. «Бежим!» — только и успел сказать им Ильяс, прежде чем один из Церберов накинулся на мужчину и превратил его в пыль. «Бежим!» Они рванули в сторону лифта, псы побежали следом. Их длинные когти с противным звуком соприкасались с мраморным полом. Когда шейды практически достигли поворота, после которого до лифта было рукой подать, они поняли, что не смогут убежать. Псы уже дышали им в спину. И в тот момент, когда каждый уже попрощался со своей второй жизнью, вдруг зазвучала мелодия. Сзади псы остановились как вкопанные, а следом за ними, пробежав еще чуть-чуть, замерли и лес, Рейна и Ноа. Надо было бежать дальше, но они почему-то обернулись и увидели странную картину. Под воздействием мелодии псы теряли жертву и отступали обратно в свою часть коридора. Песня, исполняемая на флейте, явно манила их к себе. Псы послушно побежали на ее звуки, виляя хвостами. Удивлению шейдов не было предела. «Что это было?» — спросила Рейна, остановившись возле парней. «Сами без понятия. Рассеянно ответил ей лес «Раньше такого не было?» «Странно», — заключил Ноа. «Весьма», — подтвердил лес ставя в этом вопросе точку. Еще чуть постояв в коридоре, в страхе, чтобы совернуться, они, наконец, смогли перевести дух. Ноа тяжело привалился к одной из колонн, а Рейна постоянно озиралась по сторонам. Перед ее глазами все стояла картина убийства Шейда. Она ничего не понимала и не желала понимать. Правда, нежданная встреча с псом вносила существенные коррективы в ее планы. А что, если на верхних этажах они гуляют без надзора? Пытаясь отдышаться, она упустила время, за которое могла разузнать об этой ситуации больше. «Рейна, мы снова проводим тебя до лифта, а уже потом вернемся в библиотеку», — заключил Ильяс. «Спасибо», — только и сказала Рейна, когда они молча пошли дальше. В глубине души она корила себя за эту слабость. Стоило им подойти к железным створкам, как перерожденная вдруг подскочила к Ноа, якобы обнять на прощание. Его лицо вытянулось от такого внезапного жеста, а потом он услышал ее слова, что она прошептала ему на ухо. А вообще, угрожать можно даже вилкой сладкий. Ведь, согласись, доброе слово с острым предметом доходчивее. Но почему-то улыбнулся. Но Рейна еще не договорила. «Однако, зайчик, я не шутила по поводу дружбы. Больше я не буду уговаривать тебя таким образом. Станем же друзьями». И с этими словами она крепко обняла его, а затем кивнула Ильясу, еще раз поблагодарив. После этого створки лифта закрылись за Рейной, оставляя шокированного Ноа наедине с его другом размышлять о столь непонятном поведении девушки.